и за короткое время спустила все свое добро. А в рыбку опи последняя калмычка продержалась недолго. Не могли держать сторожиху, постоянно пропускавшую дежурство и уходившую с них, когда вздумается. У нее уже ничего не осталось, она обносилась, бедствовала. Хозяйки неохотно пускали ее к себе жить. Мне однажды пришлось видеть, как вырвалось у последней калмычки наружу сильное чувство, страстная тоска, на миг поборовшая всегдашнюю угрюмую замкнутость. Это было на восходе, когда должно было вот-вот показаться из-за лесов правобережья солнце Перезявшая за ночь калмычка забралась на угор повыше, в полгоры, караулила первые лучи. И когда они, наконец, хлынули, ласковые, яркие, она внезапно оживилась, стала подставлять им, не лицо, запрокидывая голову, словно устремлялась навстречу их жару и свету. Я стоял внизу на песке, в тени. — Иди, иди! — поманила меня к себе последняя калмычка и быстро-быстро залопотала на своем языке, живостью показывала на солнце и куда-то вверх, по Енисею. Не понимая слов, я знал, что она рассказывает о своем юге, о своем жарком щедром солнце, прокаливавшем душистый простор ее степей и давшим жизнь ее народу. Глаза калмычки блестели, на смуглом бескровном лице скупо показалась краска. Это плохо, плохо! Вдруг горько по-русски заключила она и сразу потускнела. Глаза ее угасли, и резко обозначились ранние морщины. на облитом утреннем солнцем лице. Последняя калмычка внезапно покинула Ярцево. Ходили слухи, будто ей разрешили переехать в Енисейск, где еще были живы несколько ее земляков. Ничего достоверного о ее дальнейшей судьбе так и не узналось. У моей хозяйки Аниси Ивановны было пятеро детей. Только старший Анатолий работал, как она, в колхозе. Веня, Нина и Минька ходили в школу. Самый младший, большеголовый Вася, был дома. Анисья, женщина лет сорока, рано состарившаяся и заезженная нуждой, ежедневно по три раза ходила на ферму, километра за полтора, доить и обихаживать свои пятнадцать коров. Ни разу за все годы, что я прожил в этой семье, не было у Анисьи Ивановны выходного дня. Ни разу, будь то майские праздники, не пропустила она дойки, не отпрашивалась с работы, не ссылалась... на ломоту в суставах, не дававшую ей уснуть по ночам. Долгих три года, в лютой зимние стужи и темные осенние ненасти, она ежедневно подымалась до света и убегала на скотный двор в куцей своей телогрейке, бумажном платке и чиненных сапогах, суровая и озабоченная. А вечером, после третьей дойки, Аниси торопилась в контору своего колхоза «Ленинский путь» и там задерживалась подолгу. И эта ее конторская повинность была намного унылией и даже страшнее неизбывного ерма на ферме. Сюда она приходила выпросить, вернее, высидеть аванс в три рубля тогдашнюю цену двух килограммового кирпичика черного хлеба, без которого нельзя было ей возвращаться к детям. Колхозники «Ленинского пути» в те поры На трудодень не получали более или менее ничего, и председателю было и впрямь легко изыскать, в счет каких зыбких перспектив удовлетворить просьбу доярки. И, с другой стороны, было невозможно отпустить мать пятерых детей, солдатскую вдову, не выписав ей трояк, с которым бы она могла забежать в сельпо. Занимаясь очередными делами в своем кабинете, председатель ни на миг не забывал про молча и упорно дожидавшуюся его просительницу.